— заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв штору. Выражается он торжественно, но очень метко. Именно египетское. — Прошу еще по рюмке, — пригласил я. — Ах, не осуждайте. Ведь врач-фельдшер, две акушерки, ведь мы тоже люди. — Мы не видим целыми днями никого, кроме сотен больных. Мы работаем.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 Пела бабочка сдобным голосом. «Дай вам Бог здоровья за эти капли. пол баночки как приехала, а пол баночки как спать ложится, Как рукой сняло». Я прислонился к акушерскому креслу. «Я тебе по сколько капель говорил?» За душевным голосом заговорил я. «Я тебе по пять капель. Что же ты делаешь, бабочка?»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 пожалуйста они его вместо леопольд леопольдовича липонтии липонтьевичем звали верили ему ну и разговаривать с ними умел ну тис приезжает как-то к нему приятель его федор косой из дульцева на прием так и так говорит Липонте Липонтевич: заложила мне грудь но ну, не продохнуть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 Другой на грудь. Подержишь десять минут, сымишь. Марш, действуй. Забрал тот горчишники и уехал. Через два дня появляется на приеме. В чем дело? Спрашивает Липонти, а косой ему. Да что уж, – говорит Липонти Липонтич, – не помогают ваши горчишники ничего. Врешь.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 Пелагея Ивановна прикрыла заслонку и заговорила, потупившись. «Приезжаю я тоже Дульцева круженицы. «Это Дульцево – знаменитое место», – не удержался фельдшер и добавил. «Виноват. Продолжайте, коллега». «Ну, понятное дело. Исследую», – продолжает коллега Пелагея Ивановна. «Чувствую под пальцами в родовом канале что-то непонятное». То рассыпчатое, то кусочки. Оказывается, сахар рафинад. Вот и анекдот, — торжественно заметил Демьян Лукич. Позвольте, ничего не понимаю. — Бабка, — отозвалась Пелагея Ивановна, — знахарка научила. Рода, говорит, у ей трудные...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 Так, что даже такой знаменитый и ловкий человек, как Липонтий, не мог его спасти. И хорошо, что мать спас. О Том... Печку давно закрыли. Гости мои ушли в свой флигель. Я видел, как некоторое время тускловато светило окон у Анны Николаевны. Потом погасло. Все скрылось метели, примешался густейший декабрьский вечер, и черная завеса скрыла от меня и небо, и землю. Я расхаживал у себя по кабинету и пол скрипывал под ногами, и было тепло от голландки печки, и слышно было, как грызла где-то деловитая мышь. «Ну нет», — раздумывал я.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 И кухня, в которой помещалась эта Аксения кухарка, и муж ее, бессменный, сторож больницы. Загремел тяжелый запор. Свет лампочки заходил, закачался внизу, повеяло холодом. Потом Аксения доложила. — Да больной приехал. Я, сказать по правде, обрадовался.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 «Ложитесь!» «Покорнейше вас благодарю», — очень вежливо ответил мельник. «Наслышаны о вас. Все довольны. Говорят, так помогаете. И на впрыскивание согласен, лишь бы поправиться». «Нет, это поистине светлый луч в тьме», — подумал я и сел писать за стол.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 Пахло комфорным маслом. Таз на полу был полон буроватой жидкостью. Мельник лежал истощенный, побледневший, до подбородка укрытой белой простыней. Рыжая борода торчала дыбом. Я наклонился, пощупал пульс и убедился, что мельник выскочил благополучно. «Ну как?» — спросил я.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 я, и сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленой тьма египетская, и в ней будто бы я, не то с мечом, не то со стетоскопом, иду, борюсь, углуши. Но не один, а идет моя рать. Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Ивановна, все в белых халатах, и все вперед, вперед. Сон хорошая штука.